Диана. Калитка, которую не трогали уже несколько лет, поддалась тяжелым стоном, будто согнанная с насиженного места старуха. Дрогнула, открылась на две ладони и вновь замерла, осев в высокой траве, которой заросла тропа. Диана, навалившись всем телом, сдвинула калитку еще чуть-чуть, как раз настолько, чтобы ей худощавой и тонкокосной удалось протиснуться в проем. Тропа, ведущая к дому, уже давно потерялась в густой траве. Девушка мысленно пристыдила себя. С того времени, как умерла бабушка, Диана ни разу не приехала в этот дом, в котором провела не одно лето своего детства. Надо бы заняться им, привести его в порядок, вымыть, найти работников для ремонта, а дальше решить, что с ним делать. Можно вывозить сюда на лето мышонка, как когда-то вывозила ее мама. Все же на деревенском воздухе, солнце, своих овощах и фруктах иммунитет ребенка будет крепнуть. Но, подумав так, Диана отогнала эту мысль. Нет, не хочет она приводить в этот дом, в котором когда-то жила ее прабабка, своего сына. Нет, дом ей нужен для других целей. Девушка не без труда попала в помещение, откуда на нее дохнула сыростью, смесью запахов плесени, сырого дерева, грибов и даже... чуть-чуть мяты. Внутри было тоскливо и пусто. После смерти бабушки большинство вещей мама продала или раздала соседям. Диана выдрузила объемную сумку, которую привезла с собой на уцелевший обеденный стол, до сих пор покрытый выцветшей клеенчатой скатеркой, и огляделась. С чего начать? Задерживаться здесь ей не хотелось, у нее еще были дела. Для начала нужно выбрать комнату. Девушка неторопливо обошла весь дом и в итоге остановилась на бывшей детской. Это место ей показалось наиболее подходящим. Небольшое светлое помещение, где почти не было мебели. Осталась только кровать с голой металлической сеткой, и главное, со свободными от всяких картин, шкафов и этажерок стенами. Диана отворила окно, чтобы избавиться от спёртого воздуха, и после этого принялась за уборку. Она принесла ведре воды — Вымыла два раза пол, окно, протерла от пыли металлический каркас кровати, и когда все высохло, приступила к выполнению второй части плана. «Здесь будет место вашего покоя», — сказала она вслух, доставая из расстегнутой сумки первую рамку с фотографией. Все фотографии, которые раньше находились в альбоме, более-менее восстановили фотоателье. Диана вставила снимки в красивые рамки и привезла сюда, в этот дом. «Я выполнила вашу просьбу. Покойтесь с миром и дайте мира мне и моей семье. У нас больше нет с вами связи». С этими словами девушка неторопливо развесила на стенах все рамки. Оглядев получившуюся галерею, с удовлетворением улыбнулась и подумала, что нарвет свежих цветов и принесет сюда. Не задерживаясь больше в доме, Диана подхватила свою сумку и двинулась в сторону деревенского кладбища. Искать долго не пришлось. Она помнила, где расположена могила бабушки и знала, что рядом находится могила прабабки. Три часа потребовалась Диане на то, чтобы привести могилы бабушки и прабабки в порядок. Девушка, не разгибая спины, выпалывала траву, красила оградку, сажала цветы... Молча сосредоточившись лишь на работе, озабоченная тем, чтобы выполнить ее от чистого сердца. — Я пришла к тебе с миром, — сказала она, глядя на очищенную от травы растрескавшуюся могильную плиту, на которой стояло имя прабабки. — Надо же! Диана даже не знала, как ее звали. — София! София! Какое красивое имя! — Прости их. Отпусти с миром. Они искупили свою вину перед тобой страданиями не меньшими, чем те, которые несла ты. Прости их, и они тебя простят. Я тоже не держу на тебя зла и желаю тебе покоя. Проговорив это, Диана достала из сумки пухлый альбом, в котором раньше находились фотографии, а сейчас предметы, журнальные вырезки, денежные купюры, записки, символизирующие возвращение так называемых долгов. Полночи девушка в компании Али Евгения Ильи зачитывала на оборотах фотографий так называемые грехи, за которые были наказаны люди, и придумывала, как их исправить. Например, если кто-то обвинялся в нанесении оскорблений, между страниц альбома вкладывали записку с извинениями. Если кто-то не отдал денежный долг — купюру. «Я принесла тебе это от них. Они перед тобой чисты, и ты перед ними тоже. Прими с миром». Диана положила на плиту альбома сверху фотографию, на которой красивая девушка стояла рядом с привлекательным молодым человеком. Удачный калаш, сделанный приятелем Евгения, который занимался восстановлением фотографий. Диане пришла в голову идея, что раз ее прабабушка прокляла свой род, потому что жених отказался от нее, изуродованной и беременной накануне свадьбы, то нужно сделать так, чтобы они соединились вновь. Среди старых снимков, которые сохранила ее мама, Диана разыскала одну единственную фотографию прабабки в молодости. Удивилась внешней схожести с собой и попросила фотоателье сделать коллаж, соединив на фотографии прабабушку Софию с молодым мужчиной со снимка на обороте которого значилось: "Наш род будет продолжаться без вас". Он свою вину тоже искупил. Вы теперь вместе, и ничто, и никто не разлучит вас. Диана положила на фотографию два золотых обручальных кольца, ее собственное кольцо и кольцо Германа, которое они купили себе на свадьбу, но так ни разу и не надели. После посещения кладбища Диана, чувствуя на душе легкость от того, что сделала все возможное, но и некоторую тревогу, зато примет ли прабабушка ее подношение, направилась к деревенской церкви, чтобы заказать молебен за упокоение душ. Все, что было в ее силах, она сделала. Варвара задерживалась, и Илья начал волноваться. Ну что за девушка? У нее отпуск, она отправилась на работу в субботу. В этом была вся Варька. Сказала, что заглянет лишь на минутку, проверит, все ли в порядке, отдаст указания, узнает, как дела у аспиранта и вернется. И вот Илья ожидал ее на проходной уже полтора часа, а Варвары как не было, так и не было. Воображение угодливо рисовало, как Варя, облачившись в белый халат, с увлечением проводит какой-нибудь долгий опыт, совершенно забыв об Илье. Он начал немного сердиться. Уже неделя, как Варвара, вышла из больницы, так что у нее было предостаточно времени для того, чтобы дать указания лаборантам и чтобы проверить, как двигается работа у аспиранта. Незачем тратить на это свой драгоценный отпуск. Но осердился Шахов, конечно, не всерьез. На невозможно сердиться всерьез. Илья подпирал стенку, скучая, разглядывал старую будку с теми же охранниками, которые работали в тот день, когда он пришел сюда впервые и не мог отделаться от чувства дежавю. Он волновался так, как волновался в тот день, когда я должен был увидеть Варвару впервые после семи лет разлуки. У него даже нога стала болеть, как в прошлый раз. Илья привалился к стене и перенес тяжесть тела на здоровую ногу. Как тогда? «Все». «Жду пять минут и звоню ей», — решил он. «Скоро встречать Илюху из школы, а нам еще надо успеть выполнить важное дело». И вот в тот момент, когда Илья уже собрался звонить, мобильный завибрировал в кармане. «Варька», — начал он, не глянув на экран. «Это Бобров, старик, не Варька», — хохотнул в трубку Денис. «О, здорово, как дела?» «Звоню тебе по требованию моей неуемной маменьки». «И что на этот раз?» — кисло спросил Илья. «Да нет, пока ничего. Мамаша сейчас очень занята, строчит жалобы во все инстанции по поводу того, что прошлая комиссия, которая осматривала здание, не заметила повреждений, которые чуть не привели к обрушению здания». Об этом Илья уже знал. Зинаида Львовна дозвонилась до коммунальных служб и добилась того, чтобы прислали, как она выражалась, специалиста по трещинам. На этот раз результаты исследования оказались шокирующими. Здание находилось на грани разрушения из-за сильной коррозии арматуры, и непонятно, как за короткий период оно смогло дойти до такого состояния. Начались срочные ремонтно-восстановительные работы. Зинаида Львовна, не выдержав строительного шума, временно переселилась к Денису и его жене. «Как она, кстати, с Ириной ладит? Воюет?» «Так, потихоньку. Но уже лучше. Смиряется вроде. Поняла, что меня с Ириной не развести, и что жену мою тоже не переделаешь. Пусть она и не умеет печь пирожки или пить котлеты». Но зато такие наряды придумывает, закачаешься. У моей маменьки теперь несколько праздничных и повседневных платьев от Ирины. Так что ходит маманя, довольная, всем рассказывает, что наряды у нее от кутюр. И сама нам теперь ужины готовит. А тебе, Шахов, я звоню с вопросом от маман. Когда выйдет газета, в которой ты описал случай в ее доме? Уже вышла. «Завтра завезу номер». «Мать у тебя и автограф попросит», — сказал Бобров, и, не прощаясь, отключился. Илья убрал телефон в карман и в этот момент увидел входящую в двери проходной Варвару. «Извини, задержалась». «Нам еще Илью забирать?» — напомнил он ей. «Да, да, конечно, но у нас еще полно времени. Это ты так думаешь, на самом деле его в обрез. Придется поторопиться, иначе не успеем». «Куда?» — удивилась Варя. «Сюрприз!» Они вышли на улицу, Илья прошел мимо стоянки, на которой оставил свой автомобиль и уверенно направился к троллейбусной остановке. «Ой, Шахов!» — задорно рассмеялась Варвара, когда поняла, куда он ее ведет. «Только не говори мне, что...» «А почему бы и нет? Остается только хот-доги купить. Купим!» Серьезно пообещал он и также серьезно добавил: "Ты, дорогая, во время катания на троллейбусе будешь не в окно смотреть, а рассказывать мне об Илье и виниться, почему такая сикая столько лет скрывала от меня сына. Ходок! Это подумать только, ходок! Рассказала бы тогда, может и не было бы сейчас Ильи." — серьезно ответила Варя и, спохватившись, сменила тему. «Как кстати, Диана, и ее мальчик?» «Думаю, что хорошо. Диана на свой страх и риск забрала сына из больницы и увезла его на море. Вести от них нет, но это скорее обнадеживает. Звонят обычно с плохими новостями, а с хорошими не торопятся. Она с Али связь поддерживает. Они очень близко сдружились». Если бы что-то у Дианы и ее сына было не так, Аля обязательно бы знала и позвонила бы мне. Или Евгений уж сообщил. Он же у алевтины Бывает, пирожками лакомится. Никак влюбился. Вначале в Алину выпечку, а потом и в саму Алю. Советом да любовь», — с улыбкой ответила Варвара. «Варь, у меня идея. А давай мы с тобой в горы поедем, например, в Крым». У тебя отпуск, я тоже могу его получить. Соберем рюкзаки и... <смех> Романтик. А Илюху куда? С собой. Пусть с детства привыкает. <смех> Шутник. Варь. Ну, если и ты меня на какой-нибудь спа-курорт потащишь или, что еще хуже, в подмосковный пансионат, где греют кости дедушки и бабушки, то я лучше сразу умру от тоски. «Давай уж в горы, а?» «В горы!» Насмешливо передразнила она его. «Ты чего сейчас хромаешь?» «Нога болит. А еще туда же, в горы!» «Да и я тоже хороша, у меня физической подготовки никакой. Придется тебе хромом еще тащить и меня с рюкзаком и Илюху». «Дорогая, ноша не тянет». «Да ну тебя!» — Лучше уж давай, как чины и старички, на троллейбусе кататься. Она засмеялась и, завидев на остановке троллейбус, резво кинулась к нему. Илья, чуть не опоздав, ворвался в уже закрывающиеся двери. — Эх ты, хромой чемпион! — подразнила его Варвара. — В горы поедем. — Обязательно поедем, но на следующий год. Перетерпи уж как-нибудь, искатель приключений. — Кстати... «Чем теперь думаешь заниматься? Отгуляешь отпуска и дальше что? В офис, который ты из твоих же слов ненавидишь?» «Нет», — смеясь, ответил Илья. «Открой агентство по расследованию паранормальных явлений. Благо коллектив у нас дружный и опытный собрался. Ты — химик, исследователь. Евгений — технический гений, Диана — психолог». Она хорошо умеет подмечать детали и интерпретировать их. Про Левтину и говорить нечего. Она вон вступила в контакт с потусторонним миром. «Ну, а я... А я так уж и быть, стану искать приключения, то есть заказы. Ну, как тебе идея?» «Дурацкая!» — рассмеялась Варя, но не всерьез и не обидно. «Правда, это не значит, что не стоит пробовать». Илья собирался в полушутку, полусерьез ответить, что как только в город вернется Диана, он вновь соберет веселую компанию и предложит всем объединиться для расследования всевозможных загадок. Но не успел, потому что у него зазвонил мобильник. «А вот и одна из нашей честной компании, легка на помине», весело объявил Илья под насмешливым взглядом Вари, но когда он услышал голос Алевтины, Вся веселость расплылась, будто упавший в лужу акварельный рисунок. «Илья», — взволнованно проговорил Левтина, — «мы ошиблись, ошиблись, понимаешь?» «Нет», — честно ответил он. Она застонала в трубку, и он встревожился. «Алечка, что случилось?» «Диана зря забрала мальчика. Мы не сняли проклятие, не сняли!» «Но ведь она ездила!» — начал Илья, но Алифтина его нетерпеливо перебила. «Да, да, знаю!» Она вымаливала прощение у своей прабабки. «Но не прабабка Дианы наложила на род проклятие, это была другая женщина!» «Что?» «Илья, давай встретимся, срочно!» «Не могу дозвониться до Дианы, похоже, у нее мобильный разрядился». Готова подъехать в любое место, куда скажешь. Встретимся, и я объясню тебе все. Илья беспомощно оглянулся на Варю. Та пожала плечами, будто говоря этим. «Если тебе надо, езжай, ничего страшного». Илья, это ненадолго. Не выдержала паузы Али. Я могу и ошибаться. Нужен свежий взгляд. «Хорошо», — согласился он, и назначил встречу в кафе в центре.